Индивидуальные последствия общих ошибок Если проследить путь, проделанный нормальным человеческим организмом от практического здоровья к хронической болезни, то окажется, что если сами заболевания многообразные, а их проявления у разных людей сугубо индивидуальные, то причины, породившие эти хронические болезни, за редким исключением, на удивление однотипны. Многие из них, связанные с питанием современного человека, уже были названы на страницах этой книги, и нет необходимости повторять их. Но на одной ошибке, которую по незнанию совершает подавляющее большинство людей, следует остановиться особо. И хотя она стара, как сам человек, ошибка – это не то, что не теряет своей актуальности, а, напротив, все больше выдвигается в первые ряды острейших проблем, связанных со здоровьем человечества, здоровьем и телесным, и, что более важно, психическим и духовным. Речь, в частности, пойдет о столь скучной теме, как культура питания, точнее, о сравнительно узком ее аспекте – гигиене питания. Думаю, не очень ошибусь, если скажу, что это словосочетание прежде всего ассоциируется у многих с обязательным мытьем рук перед едой и с ополаскиванием овощей и фруктов горячей водой. Мало кто вспомнит о выборе целебных продуктов питания или о необходимости тщательного пережевывания пищи. Подобные заблуждения разделяют, к сожалению, многие практические врачи, воспитанные в традициях ортодоксальной симптоматической медицины. Да что говорить о них, если на памятном для меня заседании специальной комиссии Минздрава СССР, о котором я рассказывала на страницах этой книги, главный терапевт Министерства не без сарказма заявила. «Ну, что нового здесь вы можете нам рассказать?» о том, что нужно очистить зубы и мыть руки. Тратить время и силы на ликвидацию пробелов в ее медицинском образовании у меня не было тогда ни малейшего желания. Однако нарастающий вал хронических заболеваний в нашей стране, да и в мире целом, убеждает в том, что продолжающаяся недооценка роли гигиены питания, сохранения здоровья и лечения заболевших людей – диктует настоятельную необходимость в серьезном, квалифицированном, с привлечением новейших научных данных разговоре на эту далеко не второстепенную тему. Убеждена, что давно настало время ввести в медицину наряду с санитарной гигиеной и гигиену физиологическую – Которая позволяло бы предупреждать нарушение физиологических функций целостного человеческого организма. Такая гигиена изначально является неотъемлемой частью моей системы естественного оздоровления и позволяет сохранять здоровье десяткам тысяч людей. Соблюдение правил физиологической гигиены – стало также важным лечебным фактором, помогающим побеждать тяжелейшие хронические недуги. Поскольку книга эта, как явствует из ее названия, посвящена целебному питанию, органической частью которого является питание лечебное, остановлю ваше внимание на гигиене целебного питания, которую правильнее было бы назвать гигиены пищеварительного тракта человека. Подчеркиваю, пищеварительного, а не желудочно-кишечного. Хотя сегодня между этими понятиями зачастую ставят знак равенства. И совершенно напрасно хотя бы потому, что при таком подходе пищеварительный тракт человека укорачивается на два важнейших его раздела – полость рта и пищевод. И это не случайная оговорка, а самое, пожалуй, красноречивое подтверждение упрощенного, если не сказать, примитивного понимания их роли в процессе питания человека и, шире, в процессе саморегуляции его организма. Вопреки распространенному мнению, наш род – это не перевалочная база и не подготовительный цех, где пища проходит первичную обработку, дробится на более мелкие фракции, смачивается слюной и тут же отправляется через пищевод в желудок, чтобы начать затем свое долгое путешествие от одного раздела желудочно-кишечного тракта к другому, где, как принято считать, только и происходит глубокая ее обработка с помощью пищеварительных ферментов. Исследования Сеченова, Труды Павлова, показали ту без преувеличения решающую роль которую играет головной мозг человека в организации сложного, многоступенчатого процесса переработки пищи. Именно мозг вырабатывает программу последовательного включения в этот процесс отдельных разделов пищеварительного тракта, определяет ферментативный, гормональный и кислотно-щелочной состав выделяемых в них соков. Но чтобы выработать такую программу, он, мозг, должен располагать исчерпывающие информации о составе и структуре потребляемой нами пищи. Первым по порядку и значению источником подобного рода информации является рот. Здесь находится чувствительное окончание нервных волокон, с помощью которых мы пробуем пищу на вкус, определяем, какие продукты в нее входят, Оцениваем пищевой комок, исследуя его плотность и влажность. Вся информация немедленно передается головному мозгу, который вырабатывает на ее основе программу действий органов пищеварительного тракта. Однако функции ротовой полости этим далеко не исчерпываются. Рот человека столь же полноправный раздел пищеварительного тракта, как и все другие. Именно здесь начинается процесс обработки пищи, и от качества такой обработки в решающей степени зависит, насколько эффективным будет переваривание пищи в дальнейшем. Следующим за полостью рта разделом пищеварительного тракта является пищевод, которому я всегда уделяю самое пристальное внимание, особенно когда мне приходится иметь дело с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тесное соседство пищевода с сердцем может искажать картину течения сердечного недуга, если в самом пищеводе имеются болезненные явления. Нельзя забывать об этом органе и потому еще, что он часто становится жертвой опухолевых заболеваний. При нарушениях режима питания прежде всего начинает страдать нижняя часть пищевода – Причем проявляется это у разных людей по-разному в зависимости от конституционных особенностей организма. Не буду подробно останавливаться на этом, поскольку опыт древних целителей должен учитываться прежде всего врачом при назначении индивидуального режима питания. А теперь, после того, как мы обратили внимание на два важнейших раздела пищеварительного тракта, о которых часто и незаслуженно забывают, продолжим знакомство с, собственно, желудочно-кишечным трактом. Я не случайно говорю о знакомстве, а не о расширении или систематизации знаний об этом органе нашего тела, потому что сколько-нибудь системные представления о нем у подавляющего большинства людей просто-напросто отсутствуют. И начнем знакомство с желудка, встроенного в наш пищеварительный тракт. Это один из отделов кишечника, отличающийся хорошо развитой мышечной стенкой и выстланный изнутри слизистой оболочкой, в толще которой находятся железы, вырабатывающие пищеварительные соки. С их помощью в полости желудка обрабатываются содержащиеся в пище белки. Как вы уже знаете, при избыточном и неправильном питании стенки желудка растягиваются, мышцы становятся дряблыми, и слизистая оболочка истончается, работка желез нарушается. Можно ли полностью восстановить функцию желудка? Как показывает мой опыт лечения, можно, но в каждом случае строго индивидуально. В следующей, за желудком, двенадцатиперстной кишке, происходит дальнейшая обработка пищи, выделяемым здесь кишечным соком, а также желчью и соком поджелудочной железы. Проток поджелудочной железы и желчный проток открываются в полость двенадцатиперстной кишки через так называемый фатеров сосок. которые абсолютно не выносят кислого содержания. Поэтому если пилорус, клапан между желудком и двенадцатиперстной кишкой, приоткрыт, а при растянутом желудке это не исключено, а скорее норма, и кислое содержимое желудка забрасывается в двенадцатиперстную кишку, то ждите крупных неприятностей. Воспаление или рака фатерова соска. То же самое происходит и в противоположном случае, когда содержащийся в двенадцатиперстной кишке желчь через тот же пилорус проникает в желудок и смывает с его стенок и без того истонченную защитную слизь. Язва или рак желудка более чем вероятны. Попадание кислого содержимого желудка через Приоткрытый пилорус в двенадцатиперстную кишку чреватой и другими неприятностями. Я заметила, что в случае даже частичных поражений этой кишки следует реакция со стороны щитовидной железы, казалось бы, никак не связанная с пищеварением. Чтобы вам понятнее стал механизм этого явления, напомню вам об открытой академиком Уголевым эндокринной функции пищеварительного тракта. Многие компоненты перерабатываемой в нем пищи служат предшественниками гормонов, вырабатываемых другими органами, входящими в эндокринную систему нашего организма, в том числе и щитовидной железой. Таким образом, восстанавливая функции двенадцатиперстной кишки, мне удается излечивать опухоли щитовидной железы. Даже приведенные здесь примеры дают вам представление о том огромном значении. которые имеют для нас и нашего здоровья состояние пилоруса, скромного привратника, призванного держать дверь между желудком и двенадцатиперстной кишкой, постоянной и плотно закрытой. Если его функции нарушены, и он не справляется со своими обязанностями, то здесь вам не помогут ни новейшие медицинские препараты, ни самая современная медицинская техника, ни скальпель-хирурга. только соблюдение правил гигиены пищеварительного тракта, а если надо, то и переход на лечебное питание могут вернуть в норму клапан-привратник и тем самым избавить вас от многих хронических болезней в будущем. Из двенадцатиперстной кишки порция обработанной здесь пищи спускается в тонкий кишечник, где и происходит сложнейший процесс всасывания содержащихся в ней питательных веществ. К пониманию его сущности только подошел Павлов, однако не успел сколько-нибудь глубоко проникнуть в таинство происходящих здесь событий. Это сделал его талантливый ученик, академик Уголев. Не будем вдаваться в детали его интереснейших, исключительно важных научных исследований и открытий, поскольку в нашем с вами случае интерес представляют наиболее общие выводы ученого, помогающие понять причины загрязнения, а зачастую отравление нашего организма отходами его жизнедеятельности, так называемыми шлаками. Проблема избавления от них выходит сегодня на одно из первых мест в медицине, а создание все новых препаратов для очистки от них человеческого организма превратилось в одно из прибыльнейших направлений медицинского бизнеса. Уголев и его сотрудники обнаружили три типа пищеварения, с помощью которых осуществляется переработка пищи – полостное, мембранное и внутриклеточное. Благодаря полостному пищеварению, происходящему в полости рта и желудочно-кишечного тракта, осуществляются начальные этапы расщепления входящих в состав продуктов питания. органических соединений. Мы теперь знаем, что расщепление крахмала начинается в полости рта, белков в желудке, а жиров в двенадцатиперстной кишке. Мембранное пищеварение, которое происходит на поверхности клеток, выстилающих тонкий кишечник с помощью имеющихся там ферментов, довершает расщепление органических соединений и участвует в переносе молекул пищевых веществ внутрь клетки. В самой клетке имеются небольшие пузырьки, лизосомы, также заполненные пищеварительными ферментами, которые используются в крайних случаях. Таким образом, основными для человека являются полосное и мембранное пищеварение. Если вы потребляете в пищу видовые для нас растительные продукты питания, если благодаря неукоснительному соблюдению правил гигиены пищеварительного тракта он функционирует у вас без отклонений от естественных физиологических норм, то расщепление органических веществ – В основном завершается на этапе полостного пищеварения, и неусвоенные остатки пищи остаются в полости кишечника, а затем выводятся из организма. Однако картина резко меняется, если вы придерживаетесь сбалансированного смешанного питания. Потребление трудноперевариваемых животных белков и жиров затрудняет процесс их расщепления и приводит к многократному увеличению нагрузки на механизм мембранного пищеварения. В этом случае отходы пищеварения, шлаки, остаются внутри нашего организма в межклеточной среде, и их удаление ляжет дополнительным грузом на выделительную систему нашего организма, прежде всего на печени почки. Но это еще далеко не все беды, которые несет нам смешанное питание. Поскольку механизм мембранного пищеварения работает в постоянном экстремальном режиме, часть недостаточно обработанных пищевых веществ проникает в святая святых нашего тела, внутрь составляющих его живых клеток, в том числе и клеток головного мозга. Тогда-то и возникает нужда в пищеварительных ферментах, запасаемых клетками в лизосомах. Тогда-то и запускается аварийный механизм внутриклеточного пищеварения, совершенно несвойственного человеку. В результате нарушается нормальная жизнедеятельность клеток. Их внутренняя среда загрязняется шлаками. Таким образом, внутриклеточное пищеварение – это не что иное, как часть адаптационного механизма позволяющего человеку приспосабливаться к неблагоприятным условиям существования, причем та самая часть существования, которая вовсе не обязательна, если человек разумно относится к своему питанию, к гигиене пищеварительного тракта. Практика показывает, что люди, неукоснительно придерживающиеся системы естественного оздоровления, не только не испытывают необходимости в аварийном механизме пищеварения, но и не нуждаются в каких бы то ни было механизмах и средствах принудительной очистки своего организма от шлаков. Все эти методики и средства, в том числе и самые новые, существующие сегодня и те, что будут созданы завтра – Лишь часть той непосильной дани, которую приносит человечество в жертву поганому идолищу смешанного питания. Тонким кишечником заканчивается та часть пищеварительного тракта, где завершается процесс расщепления содержащихся в пище органических соединений с помощью собственных ферментов человека и осуществляется всасывание питательных веществ. «А как же толстый кишечник?» – спросит искушенный читатель. «Он же является органическим продолжением тонкой кишки всего нашего пищеварительного тракта». «Все верно, но с одной оговоркой. Если в процессах пищеварения, происходящих в предшествующих толстой кишке разделах пищеварительного тракта, главными действующими лицами были собственные ферменты человека, то в толстой кишке...» Начинается царство бактерий, продолжающих переработку тех фрагментов пищи, которые нашими собственными средствами переработаны быть не могут. К таким фрагментам относятся в первую очередь пищевые волокна, содержащиеся в растительных продуктах питания. Именно они служат главным источником пищи для наших маленьких друзей и помощников, родным домом которых стал наш толстый кишечник. Расщепляя эти волокна своими ферментами, бактерии извлекают из них питательные вещества, необходимые им для собственного существования. Попутно вырабатывают незаменимые аминокислоты и витамины, крайне необходимые человеку, но в его организме не продуцируемые, а также тепло. На этом мы, пожалуй, завершим наше краткое знакомство с пищеварительным трактом человека. Сказанного здесь вполне достаточно для того, чтобы сознательно подойти к правилам физиологической гигиены наших органов пищеварения и неукоснительно следовать им в повседневной жизни. Сами эти правила вы найдете в приложении.